Из детства бамбора. Океан книг. Павел Вилькович. Роберт Левандовский. Учиться быть лучшим. Читает Михаил Золкин. Введение. Гол между бровей. Но тебе, Роберт, я не могу понять. И не поймёшь никогда. И я знаю. С Месси было то же самое. Вы какие-то особенные. Они были знакомы уже больше 10 месяцев. На дворе был январь 2016 года. Они уже второй раз были вместе в Катаре, на зимних сборах Баварии. Они уже выиграли вместе один чемпионат Германии, проиграли одну Лигу чемпионов. У них за плечами уже был период недоверия, когда они знакомились, когда тренеру устраивал нападающему испытание. А тот пытался их преодолеть. И во время этих испытаний между ними установился тесный контакт. Они провели вместе сотни часов на тренировках, во время переездов, на ужинах с командой, на банкетах, которые Бавария устраивает после выездных матчей для друзей и спонсоров клуба. Даже их жёны, соседи по трибунам Альянс Арены, уже успели познакомиться поближе. А я тебя до сих пор не могу понять. сказал Хасеп Гвардиолы Роберту Левандовскому. И никогда не поймёшь, перебил его Мануэль Эстеарте. Тень Гвардиолы, его друг, ангел-хранитель. Человек, который всегда рядом с ним: в раздевалке, на скамейке запасных, на пути через зону интервью, тот, который в Баварии всегда сопровождал его по жёлтому коридору в подземной части Альянс-арены, к лифту, а потом наверх. До того момента Пока Пеп после матча не садился с семьёй за свой столик в клубном ресторане. Эстеярте всегда вместе с Гвардиолой. Он был в Барселоне, был в Баварии, теперь в Манчестер Сити. Его должность называли по-разному. В Баварии он был ассистентом тренера. Он всегда находился рядом с тренером. Эстеярте входит в тренерский штаб, но не вмешивается в выбор тактики, в подсчёты, кто, как и когда пробил, сколько пробежал. Он своего рода духовный проводята и гвардиолы. Он вмешивается, когда видит, что Пеп теряет голову, или когда чувствует, что одному из футболистов нужно поговорить о спорте, о жизни, как спортсмен со спортсменом, как выдающийся спортсмен с бывшим выдающимся спортсменом. Мануэль забил 1.500 голов для сборной Испании, но не в футболе, а в водном поло. В Испании это очень важный спорт, а он был его легендой. Шесть олимпиад за плечами. Знаменосец Испании на играх в Сиднее. Лионель Месси Бассейна. Поэтому он взял слово. Ты его никогда не поймешь, потому что ты не был нападающим. Даже когда мы выигрывали турнир, но я не забивал столько голов, сколько нужно, то не чувствовал полного удовлетворения. Объяснил Истиарте. Я знаю. Ответил Гвардиола. С Месси в Барселоне было то же самое. Мы выигрываем матч. Превосходная игра. Но вы же видите всё по-своему. Если вы не забили гол, то ходите как в воду опущенные. Фигура центрального нападающего должна была исчезнуть примерно в середине 2006 года, тогда в Германии проводился чемпионат мира. Молодой Лионель Месси ещё сидел на скамейке запасных сборной Аргентины. Молодой Криштиану Роналду ещё даже не был лучшим бомбардиром в своей команде. А Роналдо, бразильский гений атаки, как раз заканчивал карьеру. На первый план выходил защитник Фабио Канаваро, непревзойденный мастер подкатов. Это он был выбран лучшим футболистом 2006 года. По словам комментаторов, немецкий Мундиаль был эпитафией для центрального нападающего. Эта позиция исчезает. Тренерам жалко отдавать место в команде тому, кто только и делает, что торчит в штрафной, ожидая удачного момента. Галов сегодня всё меньше. В то же самое время в Варшаве врачи Лиги писали для своего начальства заключение, в котором обосновали решение исключить из клуба молодого нападающего. Его мастерство быстро росло, но ноги у него были как палки, и ещё хромал после травмы. Один врач дал заключение, второй подтвердил: из него ничего не получится. У Роберта Левандовского проблемы со здоровьем. которые не позволяют ему играть в футбол на высоком уровне. Нападающий это загадка. Его сложнее всего натренировать. Приходится ждать появления талантливого нападающего. Может он появится, а может и нет. Ему нужно дать время, чтобы жизнь его немного пообтесала. Нужно поддерживать в нём жажду голов. Арсен Венгер, тренер Арсенала, считает, что Европа уже перестала поставлять нападающих. Она поручила эту задачу Южной Америке, потому что, как утверждает Венгер, общество изменилось. Европа ушла в зону комфорта. Мы все становимся более изнеженными, чем раньше. Негде закалять нападающего. Нужно дать ему поиграть на улице, в парке, с друзьями на любой площадке. Так, как ещё играют в Южной Америке? Хотя и там всё реже. Нападающий это охотник. Футбольные академии, в которых всё подаётся на блюдечке, могут притупить его инстинкт. Венгер считает, что возможно, нужно пересмотреть методы работы с нападающими. Два гиганта по воспитанию молодёжи, Германия и Испания, вырастили в последние годы десятки отличных полузащитников, прекрасных защитников, вратарей. Но с подготовкой выдающихся центральных нападающих у них была серьёзная проблема. И такой игрок появился в Польше. В стране, в которой обучение находилось в упадке долгие годы. Футбол бывает сложно понять. Сегодня футбол охвачен манией контроля. Датчики GPS на тренировках, камеры, снимающие каждую деталь. Но штрафная площадка последние 16 метров до ворот – это по-прежнему тёмный лес. В штрафной всё по-другому. В штрафной ты должен делать это. В штрафной надо вот так. Постоянно слышу я в рассказах Роберта Левандовского о его месте работы или, если угодно, о его местах охоты. В последний год Левандовский работал с самыми популярными тренерами: в Боруссии Дортмунд с Юргеном Клоппом, в Баварии с победителями Лиги чемпионов, с Хэссепом Гвардиолой, Карло Анчелотти и Юппом Хангкесом. В Боруссии он делал карьеру вместе с клубом, в Баварии оказался на вершине и должен был показать себя. Работать с этими тренерами это как быть в учениках у великих изобретателей. Боруссия это как работать в фирме Apple на гаражном этапе её развития. Бавария это скачок к корпорации Apple в момент выпуска iPhone. Но и в Боруссии, и в Баварии Роберт слышал от своих тренеров: "На штрафной площадке это вы должны быть изобретателями, а не я". Гвардиола доверял нашим инстинктам. Он говорил: "Я всегда играл в защите". Я не играл нападающим, поэтому это вы скажите мне, что мы должны сделать. Юрген Клоп говорил то же самое. Я не знаю, как должен действовать нападающий на этом уровне. Оба предоставляли свободу, потому что ты можешь отработать какие-то движения на тренировках, но потом на штрафной во время матча будет совершенно иная ситуация. Карло Анчелотти был наблюдателем, который редко вмешивался. Он больше следил за тем, что мы делаем. и трезво анализировал. Но даже Юп Хейнкс, который был прекрасным нападающим, не засыпает меня советами, что должен делать нападающий. Он ограничивается подсказками, как решать конкретные ситуации на поле, объясняет Роберт. К Гвардиоле, считавшейся тренером с пунктиком по части контроля, повторём, что хорошая игра в защите результат упорного труда. Но нападение зависит от таланта. Команда должна вывести нападающего на штрафную площадку, послать ему передачу в самом удобном месте, но больше она ничего для него сделать не может. Можно что-то запланировать и построить на 2/3 поля, но последняя часть это всегда стихия. Я могу вам рассказать, как нужно играть в защите, как атаковать. Но когда вы в штрафной, остаётся надеяться только на ваше мастерство и на вашу фантазию. Я не буду говорить, идите левее, потому что так вы забьёте гол, говорил футболистам Баварии Гвардиола, считавшийся тренером с манией контроля. Если говорить об игре у самых ворот, Гвардиола требовал только одного: чтобы в любой игре, на тренировке или во время матча быть сконцентрированным на 100% и чтобы я всегда пытался забить гол, независимо от того, сколько мячей я уже забил, рассказывает Роберт. Эй, «Посмотри! Рядом со мной стоит автор 500 голов! Посмотри, как он выглядит!» Иногда шутит Юб Хайнкес, если он стоит рядом с Ливандовским, и подходит тот и еще. «Посмотри на нас внимательно! Если бы мы играли вместе с Робертом в нападении, нас никто не смог бы остановить!» Любил повторять он. Юб Хайнкес забил в Бундеслиге 226 голов. Он находится на третьем месте среди лучших бомбардиров в истории лиги. А Роберт уже в первой десятке. Среднее число голов за матч у него выше, чем у его тренера. Хэнкс любит рассказывать футболистам, как было раньше, а как стало теперь, как изменились требования. Но о забивании голов всегда можно было сказать то, что повторяет Роберт. Самая сложная работа в футболе, поэтому она лучше всего оплачивается. В испаноязычном мире о нападающих говорят, что они пахнут голом, что у них гол между бровями. что у них есть некое шестое чувство, которое помогает забивать. Что этот инстинкт не выдумка, но его сложно описать. Это некий особый вид интеллекта. Ведь футболисты в быту такие простые, что аж зубы сводит. Но в футболе они разбираются прекрасно, говорит председатель Польского футбольного союза, сбигнев бонок. Единственный поляк, который забивал голы и на чемпионатах мира 1978 и 1982. И в финале Еврокубка, Кубка обладателей кубков 1984. Роберт убеждён, что 70% голов рождаются в голове. Ромеу Лукаку, бельгийский нападающий, считает, что 90%. Голова, голова, голова самая важная часть тела нападающего. Ты забиваешь гол только тогда, когда уверен в себе. На поле в твоём распоряжении только доли секунды. И в этой доле секунды ты или становишься героем, или проигрываешь. Когда наступает кризис, ты стараешься вернуть эту уверенность в себе. Я смотрел повторы своих лучших проходов, чтобы приободрить себя, представлял их себе перед сном. рассказывает Роберт Кухарский, нападающий, который играл с Легией в Лиге чемпионов, со сборной на чемпионате мира и многие годы был менеджером Роберта. Когда у Левандовского в Боруссии наступил кризис, Кухерский прислал ему диск с записями его голов, забитых ещё в команде Лех. "Познай, если у Левандовского бывали матчи без забитых голов, когда он ещё выступал за команду Лех". Кухерский звонил и просил, чтобы тот не ходил как в воду опущенный, чтобы не обижался на футбол и на весь мир. Я ему говорил: "Вот если у тебя не будет опасных моментов, я бы на твоём месте забеспокоился, а так не стоит переживать". Ещё не было такого нападающего, который смог бы использовать все моменты. Ещё не было нападающего, который забил бы все голы. Но и не было нападающего, который бы этого не хотел. Для нападающего гол или его отсутствие влияет на всю следующую неделю, считает Кухарский. Уругваец Луис Суарес, несмотря на периодически возникающие приступы агрессии, попытки укусить противников, долго не хотел идти к психологу. потому что боялся, что в результате у него притупится жажда голов. «Гол для нападающего – это как бокал пива для алкоголика перед сном. Нападающий не может спокойно заснуть без гола», утверждает Сбигнев Бонак, который не был типичным нападающим. В форварды он переквалифицировался. По его словам, ему приятнее всего вспоминать не свой гол, а тот, который забили в результате его голевой передачи – гол Анджея Бункала. В матче с Перу на чемпионате мира в 1982 году Роберта тоже радуют голевые передачи, особенно в важных матчах. Его радуют голы коллег, даже если он не принимал в них участия, но пока он сам не забьёт, он не чувствует удовлетворения. Ему кажется, что он не выполнил своей задачи, рассказывает его налевандовская. Она уже научилась не звонить сыну в день матча и не заводить разговоров, если она у него в гостях. Она знает, что это бессмысленно. Это будет беседа обо всём и ни о чём, потому что он погружён в предстоящий матч. Но если он возвращается после забитых голов, разговор будет совсем другим. Мы сидим с Робертом в кафе в одной из Мюнхенских гостиниц, выбираем его лучшие или самые запомнившиеся голы для подробного описания. Начало списка не вызывает вопросов: 4 гола в матче против Реала в полуфинале Лиги чемпионов. Пять голов в матче против Вольсбурга в Бундеслиге. Три гола в матче против Баварии в финале Кубка Германии. Польша, Греция. Матч «Травма» на открытии Евро-2012. Забитый гол, но при том разочарование. А потом, может, этот матч с Германией на национальном стадионе со счетом 2-0? Предлагаю я. И уже вижу его взгляд. С Германией? Матч без моего гола? В этом матче он сделал голевую передачу, носился по полю, старался дать коллегам по команде больше возможностей. Поляки выиграли у немцев впервые в истории. За один вечер они изменили к себе отношение, складывавшееся на протяжении нескольких лет. Но Роберт решил, что поскольку он не забил, то не имеет права вносить этот матч в список своих достижений. Пусть его внесут те, кто забивал голы. На самом деле он всегда недоволен собой. Неважно, забил ли он один гол или пять. Я помню, что было после четырёх голов матча с Реалом. Дома, в Дортмунде, жители веселятся, как под Новый год. Танцуют Байланда. Два часа ночи, а он садится и говорит мне. Чёрт, жалко, что я пятый гол не забил. Вспоминает Томаш Завишляк, самый близкий друг Роберта. Ещё в детстве, когда они играли в Варсовии в маленьком клубе, находившемся на границе Варшавских районов Нове-Място и Мураново. Он был свидетелем многочисленных голов Левандовского. Жалко, что я пятый гол не забил. Я ему объясняю. Перестань, ты же прекрасно сыграл. Но ему всегда мало. Я не могу жить без голов, говорит Роберт. Гол даёт мне полноту счастья. Голы, вопреки опасениям, возникшим летом 2006 года, не стали редкостью. Напротив, может возникнуть ощущение, что они сыплются со всех сторон, что их больше, чем когда бы то ни было. Только они перестали зависеть от типичного центрального нападающего. Великие ловцы голов Лионель Месси и Криштиану Роналду не сразу стали нападающими. Сначала они выступали на другой позиции и перенесли роль нападающего на другой уровень. Фабио Канаваро стал последним мастером перехватов, которого выбрали футболистом года. После него золотой мяч еще завоевал полузащитник КК. А потом на многие годы футбол поделили между собой Леонель Месси и Криштиану Роналду. Рекорд, то есть забивание нескольких десятков голов в сезон, они превратили в норму. Месси дошел до 91 гола за один год в 2012-м, побив многолетний рекорд Герда Мюллера. Голы стали критерием всего. Охотникам за голами никогда еще не жилось так хорошо. Игра стала быстрее. Хорошие клубы создают много опасных моментов. Подготовка игроков в командах находится примерно на одном уровне. Лучшим нападающим на тренировках в клубах противостоят отличные защитники. Потом им легче во время матча, считает Андже Юсковик, лучший бомбардир на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, после перед Робертом Поляк, который был столь результативен в Бундеслиге осенью 1998 года. Он лидировал в классификации бомбардиров с 11 голами в пользу Вольфсбурга, но в заключительной матче провёл неудачно. Индивидуальный тренер Левандовского в клубе Лех. Познень. Сегодня всё в пользу бомбардиров. Наш мяч был в 3 раза медленнее. По-другому велась подготовка. Использовалась индивидуальная блокировка игроков. А никому не нравится, когда к тебе приклеивается защитник. Когда ты фолами старались вывести игрока из строя. Сегодня судьи лучше защищают футболистов. Когда-то рикошет, как правило, заканчивался автоголом. Сегодня бомбардирам удается записать его на свой счет. В Лиге чемпионов на групповом этапе сильный клуб всегда имеет возможность проверить на прочность ворота слабой команды. А раньше группового этапа не было. Только вылет в первом туре. Все сделано для того, чтобы забивать. Улыбается Зибгнев Бонак. Да, голы стали забивать проще, это правда. Но конкуренция за звание сильнейшего стала как никогда ожесточённой. Приходится соревноваться с машинами, на которые работает целые команды, с футболистами, которые всё подчинили футболу. Лионель Месси, Криштиану Роналду даже после тяжёлых травм быстро восстанавливают форму, всегда хотят играть. Аргентинский журналист Хуано Пабло Аварски говорил, что Месси всё время живёт в июне 1986 года. То есть постоянно находится в состоянии такого подъёма, в котором Диего Марадона находился на Мундиале в 1986 году, а крестьяну накручивать себя, чтобы не отставать от него. Месси это слегка заспанный гений, которому всё даётся легче с его короткими ножками, как когда-то сказал Роберт в интервью для Playboy. На коротких ножках означает с низким центром тяжести. Так всегда легче вести мяч. На другом поле си высокий крестьяно, мускулистый, как командас, поджидающий того момента, когда его маленький кошмар сбавит темп. За ним Неймар, который благодаря нескольким годам рядом с Месси в Барселоне, перешёл на новый уровень. Рядом Луис Суарес, как и Левандовский, центральный нападающий. Футболист, полагающийся на инстинкт, и футболист с миссией затмить голами все безобразия, которые он устраивал на поле, когда нервы не выдерживали. Среди этих лучших – парень из Лешна, под Варшавой, который твердо решил, что тоже станет таким, и начал поддерживать темп, забивая несколько десятков голов за сезон. Парень, которого всегда привлекали две вещи – забивание голов и рев двигателей. Футболист, не окончивший ни одной академии, пришедший из маленького школьного клуба из района Средмесье в Варшаве, воспитанный тренерами, которые сами при этом учились современному футболу. Когда для поляка стали открываться границы. Самый большой каратышка в детских командах, а сегодня гладиатор. Центральный нападающий во времена, когда центральные нападающие должны были исчезнуть. Нападающий из числа лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Хотя родом из страны, долгое время не участвовавшей в Лиге чемпионов. Футболист, которому в течение всей карьеры не даёт покоя мысль. Я и так потерял много времени, больше не могу себе этого позволить. Я не могу замедлить темп. Он постоянно набегу, говорит со мной и в это время отвечает на три звонка. Иногда так забегается, что приглашает меня на игру в Мюнхен, забывая о том, что у него выездной матч. Смеется и вон Ливандовская. Как говорит Томаш Завичляк, Роберт всегда шел в припрыжку или бежал. Он не любит медленно ходить. Он включился в эту гонку за голами, прекрасно понимая, какой это серьезный вызов. Чтобы закрепить успех, ты должен войти в другой мир. Должен выдержать тот момент, когда сенсацию вызовет то, что ты не смог забить, а не то, что ты забил. У тебя должно быть несколько выдающихся качеств, которые нужно собрать ведино. И тогда ты сможешь обыгрывать тех, которые целую неделю ждут, чтобы тебя остановить. Говорит Андже Юсковик. Для этого необходимо жить словно в трансе, искать любое преимущество. и одновременно следить за тем, чтобы не уйти в это состояние, чтобы действовать на уровне могу и хочу, а не должен, потому что на поле принуждение парализует. Поиск равновесия означает, что всё, что отдаляет тебя от гола, ты должен выстрадать таким образом, чтобы не пострадала команда, а Роберту приходилось страдать. Юрген Клоп какое-то время ставил его за нападающим. Левандовский переживал. Уже в Варсове, когда ему приходилось так играть, он страдал. Когда Гвардиола его испытывал, ставил крайним защитником, он страдал. Даже когда Хассеп заменил его за несколько минут до конца последнего матча в сезоне 2014-2015 на стадионе Майнц, в день празднования победы, он тоже страдал, потому что верил, что мог забить ещё два мяча и догнать лидирующего в рейтинге бомбардиров Александра Майера. Но он сжимал зубы и черпал из этих испытаний силу, чтобы найти очередную лазейку. через которые можно перейти на уровень выше. Он даст себе очередное обещание на Новый год: постарается что-то улучшить с помощью диеты, тренажёрного зала, упражнений на концентрацию. Будет повторять всё настолько часто, пока не превратится в автомат на поле. Мы, нападающие, говорит мне Роберт Левандовский, живём на автоматизме. Когда после матча ты слышишь у раздевалки, причём слышишь часто, На этом уровне всё зависит от деталей. Ты думаешь, банальность, бла-бла-бла. Но за этим бла-бла-бла иногда скрывается целый мир. Эта книга как раз об этом мире.